«Наш долг состоит в том, чтобы защищать людей, уничтожая тварей», – проговорил Герб. «Но мы с тобой, брат Кай, посланы сюда, чтобы изменить правила Кодекса, касающиеся службы рыцарей нашего Ордена в большом мире. Это труднейшая задача, и чтобы выполнить ее, нужно попытаться понять то, с чем мы раньше никогда не сталкивались». «А, по-моему, определить, кто перед тобой друг или враг, несложно». Сказала Лития. Тот, кто тебе добро делает и не ждет взамен ничего, тот и друг. Недопустимо делить людей на друзей или врагов, поднял голову Кай. Наши враги – твари. Мы отдалились от темы нашего разговора, заметила принцесса. Говорили о высоком народе. О высоком народе. Эхом отозвался Герб. Что же, я думаю, и здесь еще рано делать выводы. «Мы не знаем, чем ведомы эльфы. Какие помыслы руководят ими. Почему они вдруг стали дарить человечеству благо?» «А я вот как понимаю», – бухнул вдруг Атар. «Им чего-то от людей надобно. Поэтому они такие придобрые и стали. Ну да, они в войне с Константином помогли. И после войны всякие услуги брату Эрлу оказывают. Только, сдается мне, пройдет время» и эльфы потребуют за все заплатить. Вот как. Принцесса посмотрела на Тара с некоторым удивлением. Тот приосанился в седле, точно говоря. Да, вот я какой. А вы думали, от меня ни одного умного слова не услышите? Вполне возможно, вполне возможно, промычал в бороду герб. Очень здравая мысль. Давайте вспомним о том, что именно эльфы Еще в незапамятные времена устроили оборону порогов. Именно по воле высокого народа на трех порогах выросли три крепости. Именно высокий народ дал начало братству порога. По какой-то причине эльфы оказались неспособны сопротивляться магии тварей, приходящих из-за порога. Очнулся от своих раздумий Кай. И они стали использовать в качестве щита против тварей людей, Константин, устанавливая свою власть, поддерживая юношу, заговорил быстрее герб. Был опасен высокому народу тем, что, как они предполагали, при его правлении оборона порогов ослабнет. Поэтому эльфы поддержали брата Эрла в борьбе против мага Узурпатора. Многие века назад из-за опасности ослабления обороны порогов, эльфы, наказывая людей за беспечность, истребили человечество почти полностью сказала принцесса. То, что происходило тогда, очень напоминает то, что случилось не так давно. Явился выдающийся правитель, возжелавший объединить все королевства в единую империю. Увлеченные кровавыми распрями, люди забыли о порогах. И эльфы развязали Великую войну, кивнул Герб. Теперь же, вместо того, чтобы повторить жестокий урок, эльфы вдруг стали изо всех сил помогать людям. «Погодите!» Взмолилась принцесса. «Я что-то не до конца понимаю. Ведь эльфы на самом деле несут добро. По одной причине или по другой, какая разница? Главное, что они оберегают человечество, помогают ему». «Оборона порогов – не единственная цель, которую преследуют сейчас наши союзники», – проговорил Герб. «Есть еще что-то, что движет ими. Еще что-то, чего я никак не могу уловить». «Выяснив истинные цели высокого народа», — подытожил Кай, — «мы сумеем определить, кем нам считать эльфов». «Чую дым», — вдруг громко объявил приподнявшийся в седле Аттар. «Не вижу, но чую. Ветер дует вот оттуда. Значит, костры жгут вон за теми холмами». Он оказал рукой на гряду невысоких холмов, лежащих к западу от реки. «Не костры». — поправил его Кай. — Пахнет горящей сухой древесиной и нагретым камнем. Это дым от печных труб. За холмами деревня. — И довольно большая, — добавился до бороды герб, втянув ноздрями сырой вечерний воздух. Староста Барбак задыхался от волнения. — Это надо же! Сама принцесса Гайлона гостит в его доме! Никогда бы он не поверил в то, что такое может произойти. А тут... Староста Барбак и барона Тажарома, на чьей земле он жил, видел всего несколько раз в жизни. А сейчас, поди-ка, ее высочество, принцесса Гайлона Лития. Двор дома старосты был просто забит народом. Забор, на котором словно галки сидели вездесущие мальчишки, трещал и угрожал опрокинуться. В открытых воротах толпились любопытные, вытягивая шеи, пытались заглянуть поверх голов своих земляков в окна дома. Семья Барбака, жена, двое сыновей-подростков и дочь помещалась на крыльце. Сам Барбак прислуживал за столом принцессе и ее спутником, не желая делиться высокой этой честью ни с кем. Сейчас, когда напор бьющего у старосты в груди восторга понемногу стал ослабевать, Он посматривал на принцессу уже несколько удивленно. Все-таки совсем не так он представлял ее высочество. По представлениям барбака, принцесса должна быть в пышном платье, из украшенном драгоценными камнями. А эта юная, золотоволосая красавица, сидящая за столом в его доме, была облачена в простую дорожную одежду из кожи, и никаких украшений на ней не имелось. Она, конечно, возвращалась из глуши, но уж справить-то приличную одежду могла в любом городе. Да и прибыла литья не в карете, а просто верхом. Нет, Барбак вовсе не думал, что назвавшаяся принцессой Гайлона – самозванка. Просто он начал чувствовать себя как-то... будто его обсчитали на базаре. Не додали того, что он потом всю жизнь будет тратить. Рассказывая всем встречным и поперечным, о том, как в его доме останавливалось ее высочество, будущая королева. А уж спутники принцессы выглядели и вовсе странно. Здоровенный парень в кожаном доспехе с топором за спиной – еще ничего. Но другие двое рыцарей в своих невиданных пугающих облачениях смотрелись словно ратники воинства демонов, из исчадия темного мира. Подавая еду... Барбак старался не поворачиваться к этим двоим спиной и не приближаться на расстояние вытянутой руки. Он уже выставил гостям все, что было приготовлено на ужин для его семьи и принялся беспощадно потрошить собственные запасы, гремя полками в кладовой, опрокидывая лари и горшки. Желание угодить затмило здравый смысл. Он водрузил на стол корзинку с сырыми яйцами, приткнул между плошек и кувшинов – Целый свиной окорок. За этим последовали головка козьего сыра размером с только что рожденного козленка, вязанка с луком, несколько ниток сушеных грибов. Когда съестное в доме закончилось, запыхавшийся староста молвил. «Один момент, ваше высочество!» И ринулся со всех ног во двор. Принцесса рассмеялась. Она еще не притрагивалась к еде, поэтому ее спутники также не начинали ужин. Атар, сидящий рядом с литией, откровенно томился. Разливал вино по глиняным кружкам, переставлял тарелки и миски с места на место, беспрестанно покашливал, постукивал ногами под столом и скрипел табуретом. Словно дразня северянина, принцесса подняла из миски кукурузную лепешку. Атар хищно изготовился схватить окорок, лежащий прямо на столе рядом с ним, но, повертев в руках, положил ее обратно. Воин судорожно выдохнул сквозь стиснутые зубы. Принцесса снова рассмеялась. «Прости меня, сэр Аттар», – тут же спохватилась она, заметив, как обиженно нахмурился Верзила. Ну ты так потешно ведешь себя, что я не сдержалась. Что ж, не буду больше испытывать твое терпение». Она отломила кусок лепешки и положила его в рот, тем самым подав знак, что можно приступать к еде. Но Аттар брякнул на стол тяжелые кулаки. «И что в том, что я голоден и хочу поскорее насытиться?» — осведомился он. «Мое тело требует пищи, потому что ему нужны силы. Разве быть сильным не важно для настоящего воина?» «Ты только начал учиться быть воином, брат Аттар», — сказал Герб. «На туманных болотах ты постиг многое, но еще больше тебе предстоит постичь». Чем сейчас заняты твой разум и твои чувства?» Верзилу угрюм Ответ на этот вопрос казался столь очевидным, что его не нужно было даже озвучивать. «Рыцарь всегда и везде должен видеть и слышать, что происходит вокруг него», — сказал Герб. «Всегда и везде. Разум и чувства воина никогда не ослабевают. И уж точно никогда не находятся в покое». Ты говорил о том, что сила важна для воина. Разве забыл, чему учили тебя мастера укрывища? Разум — вот главное оружие рыцаря, важнейшая сущность воина, — отчеканил северянин. А тело — лишь послушный инструмент. Но, брат-герб, и оружие нужно иногда чистить и точить. Ка и герб переглянулись. Литье прыснуло со смеха. «Обучение у вас, досточтимые сэры», – проговорила она, – «стремительно изменяет сэра Атара в лучшую сторону, как и меня, впрочем. Но в самом деле, Большой мир – это не туманные болота. Вы, сэр Кай и сэр Герб привыкли жить на болотах в состоянии нескончаемой войны, потому что там иначе не выжить. Но мне кажется, что здесь, в Большом мире, не следует контролировать окружающую действительность с той же тщательностью, что и за стеной». Опасности встречаются здесь гораздо реже, а силы разума тоже нуждаются в отдыхе. «Большой мир коварен еще и тем», – проговорил Кай, обращаясь скорее к Гербу, чем к прочим собеседникам. «Что у оказавшихся в нем создается иллюзия относительной безопасности?» «Но это именно иллюзия». Герб кивнул, притихший отар слушал, ничего не говоря. Но заговорила принцесса. «Опасности таятся и в большом мире», — сказала она. «Я не говорила, что их нет вовсе. Но, Сыркай, мне подумалось о том, что если беспрестанно искать врага, его можно найти там, где его вовсе нет. Вот, например, сейчас. Что может угрожать нам здесь, в этой деревне, в этом доме, окруженной толпой моих подданных?» «В этом доме, окруженном толпой моих подданных». «Вы забываете, ваше высочество», – почтительно молвил Кай. «О вероятности того, что опасность может угрожать вовсе и не нам, а этим самым крестьянам. А наш долг – оберегать людей от тварей». «Но откуда же здесь взяться?» – начала Блолития и не успела договорить. В комнату ввалился барбак. Под мышкой он держал отчаянно визжащего поросенка. Прикажите зарезать и жарить ваше высочество. Тяжко дыша, осведомился староста. Принцесса от неожиданности едва не подавила слепешкой. Оттарга гы гыкнул. Еды здесь достаточно, добрый человек, улыбнулась Лития. Поросенок все-таки вырвался и с визгом прыснул прочь из комнаты в приоткрытую дверь. Позвольте тогда спросить, склонился барбак. Может быть еще чего-то желаете? «Благодарю тебя, добрый человек», – ответила Лития. «Ты и так уже сделала для нас достаточно». Герб глянул на Кая. Тот кивнул ему и обратился к Барбаку. «Я желаю знать, как ты допустил такое, что человек, укушенный оборотнем сегодня ночью, до сих пор не умершлен. Ты разве не знаешь о том, что бывает с теми, в чью кровь попала слюна оборотня?» Барбак обалдело вытаращился на кая. Атар выронил нож, которым собирался отмахнуть себе кусок окорока. Принцесса приоткрыла рот. Ваша светлость! Изумленно просипел барбак. Ты должен был сообщить нам о том, что в ваших краях появился оборотень, сразу как только увидел нас, строго сказал Кай. Деревня избрала тебя старостой. Значит, это твой долг заботиться о безопасности и благополучии ее жителей. Почему ты не сделал этого? Староста хрипел и булькал горлом, силясь выдавить хоть слово. Ну, откуда, сырка, вы узнали об оборотне? Спросила принцесса. Рыцарь всегда и везде должен видеть и слышать, что происходит вокруг него, повторил слова Гербакай. Всегда и везде. «Поэтому искусство видеть и слышать – это первое, чему обучают на туманных болотах». Принцесса обернулась к окну, за которым все так же восторженно гудела толпа. «Вы неплохо постигаете искусство видеть и слышать, Ваше Высочество», – продолжил юный рыцарь. «И вы вполне могли бы выудить из разговоров сгрудившихся во дворе крестьян нужную информацию. Но вам не пришло в голову делать это» потому что вы считали, что ни вам, ни окружающим вас людям, ничего не угрожает. Кай посмотрел на Тара. Тот, уже поняв, о чем скажет ему товарищ, понурил голову. А чувства и разум брата Тара были заглушены страстным желанием поскорее утолить голод, сообщил рыцарь. Нигде и никогда не следует ослаблять внимание, подытожил герб, когда Кай замолчал. Мир может казаться безопасным, но это не так. Опасность всегда растворена в нем. Об этом мы и пытались сказать вам, ваше высочество, и тебе, брат Атар. «Крестьянин этой деревни аж», – произнес Кай, обращаясь к принцессе. Вчерашней ночью подвергся нападению оборотня, по глупости своей, отправившись к охотнику Варгу по темноте. Ажу удалось спастись и даже, как он сам успел рассказать, ранить тварь. Но оборотень успел укусить его. Вам нужно знать, Ваше Высочество, если слюна оборотня заражает человека, его же нельзя излечить никакими снадобьями и никакой магией. Рано или поздно в человеке проснется зверь. Поэтому укушенного непременно нужно уничтожить. Лития взглянула на Барбака. Тот топтался на пороге, вытирая обильный пот с лица. «Так это ж...» — прохрипел стараста. «Известно нам все это, но Аш никогда никому не делал зла. Уважают его у нас. Оно бы и надо приткнуть его, да ни у кого рука не поднимается». «Аш уже мертв», — взглянул Кай на Барбака. «Тварь сидит в оболочке его тела. Вот эту тварь вы должны уничтожить». «Еще раньше надо было сделать вот что», — присовокупил герб. «Обратить внимание на охотника, что заставляет его жить в отдалении от людей». «Так это ж...» — одурело, потряхивая головой, бормотнул староста. «Подозревали мы его, как без этого, но Варк дважды при полной луне входил в деревню. Уже после того, как чудовище объявилось в наших краях, он не чудовище, нет. И домашние его тоже не могут быть оборотнями». «Потому как не бывало того, чтобы люди и чудища под одной крышей жили». «Ты себе и представить не можешь, староста», — горько усмехнулся Кай. «Как часто люди большого мира мирятся с тварями». «Я велю тебя, староста Барбак», — произнесла Лития, выслушав рыцарей. «Послать людей, чтобы умертвить того, кого вы знали под именем Ажа». «Давайте поедим», — предложил Герб. «До полуночи у нас есть еще время, а потом отправимся на охоту за тварью». «Вот это правильно!» — возликовал Атар и набросился на еду. «Добрые господа!» — промямлил Барбак. «Да как же вы это, баронские ратники, с ним не справились? Людей грызет просто, как кот мышей, а вы... Кто же вы такие, добрые господа?» «Болотники это!» Не отрываясь от похлебки, ответил Лотар.